Глава седьмая. Разбудило его пение птиц. Он удивленно повертел головой на подушке, не понимая. — Конец августа? Какие птицы? Только потом понял. Это в саду у Сафронова в клетках надрываются конорейки. Он вчера, когда шел от ворот, видел клеток этих великое множество. А им прикажут, до морозов станут петь. У них у богатых все так. Они могут управлять миром, людьми, зверьем и птицами, а попутно еще и воспоминаниями. Вспомнив вчерашний вечер, он нахмурился. Сегодня ему станет звонить Вова, помощник Ганшина, спрашивать о результатах? А у него что? А у него почти ничего. Девушка ничего не помнила из своего прошлого. Ничего! Ее жизнь началась 10 лет назад, в тот день, когда она на больничной койке в Швейцарии впервые открыла глаза, выйдя из глубокой комы, которую спровоцировал тяжелейший стресс. Ничего! Пустота! Омут! Пропасть! В которой погибла ее родная сестра сорвавшись вниз. Единственное, что помню, это холод, прошептала она в какой-то момент, уставив немигающий взгляд на Сашу. Дикий холод! Я вся сжалась в комок! И отец! Он кричит! А что? Что он кричал? Настойчиво повторял Саша, не боясь показаться невежливым. Он, черт побери, тут на работе. «Я не помню». Эльза растерянно оглядывалась вокруг себя так, как если бы потерялась. «Я даже не уверена, что помню это». «Как это?» «Иногда мне кажется, что это мне просто приснилось». Вот и вся история. И что он сможет вытянуть еще? Она, правда, пообещала сегодня принести ему таблетки которыми подчует ее Ерофей Андрей Сергеевич. Но Саша не был уверен, что у нее получится. По словам Эльзы, противный доктор всегда стоит перед ней со стаканом воды и дожидается, когда она проглотит. — Я попробую, — пообещала она и ушла к себе. Саша пошел во флигель, где его разместили, и проторчал без сна, в тесной комнате, часов до четырех утра. В комнате сначала показалось душно, он распахнул окно, расположенное под самым потолком, и тут же замерз. А мерзнуть он не терпел, закрыл окно, но оказалось, что за то время, что он проветривал комнату, налетела стая комаров, и ему потом пришлось прятаться с головой под одеялом чтобы не слышать отвратительный писк летающих гнусов. Одеяло странно пахло. Его тут же затошнило. Стоило представить, кто и чем на нем занимался. Он вылез из кровати, сел в плетеное кресло, поставив его в дальний от входа угол. И задумался. Из головы не шла нелепая ситуация, в которую он попал. Зачем ему это? Кто сказал, что для его карьеры важно заниматься личной жизнью избалованного странного Егора Ганшина? А парень-то был странным, хотя и старался таковым не выглядеть. Но что-то с ним явно было не так. Неужели вездесущий Вова не замечал? Вряд ли. Может, потому и утащили парня из Москвы подальше, чтобы женить. А на ком? Эльза со своим загадочным прошлым как нельзя лучше подходила ему. Он странный, что-то точно скрывающий. Она без памяти, прекрасная пара. Саша задремал прямо в кресле. Во сне заворочился и свалился на пол. Ушиб локоть и перебрался на кровать. И проспал. До которого часа? Он потянулся к своим часам, которые положил на круглый стеклянный столик, рядом с кроватью. Глянул. Половина десятого. На завтра приглашали к десяти. Пора было подниматься. Он принял душ. Переоделся в другую одежду. Вова заставил купить несколько комплектов, щедро снабдив денежными средствами. Глянул на себя в зеркало. Кисло улыбнулся своему отражению с грустными глазами и пошел на улицу. И вздрогнул распахивая дверь, хотя не был робким. «Здравствуйте, Саша! То есть доброе утро!» На пороге флигеля, прилипнув задом к перилам крыльца, стояла Эльза. Широкие светлые джинсы, бесформенная шерстяная кофта шоколадного цвета, тупоносые грубые ботинки, волосы убраны в хвост, лицо неестественно бледное, губы — «Бесцветные!» Складывалось ощущение, что девушка только что пережила какое-то душевное волнение. «Хотя пойми их, чокнутых, может, они с утра всегда такие?» «Доброе утро, Эльза!» Саша осторожно улыбнулся. «Меня что, потеряли?» «Почему?» — она испуганно моргнула. «Почему вы так решили?» «Ну, вы здесь так рано!» «Нет, я не искала вас». Ее спина выпрямилась, пальцы нырнули в широкие рукава. Взгляд скользнул вдоль тротуарной дорожки, упирающейся в крохотное озерцо. «Я знала, что вы еще не выходили. Здесь все и все на виду». «Понятно». Он прикрыл дверь, обошел девушку, не зная, как реагировать на ее визит. «Егор еще не выходил?» «Что?» Она вздрогнула. «Егор? Какой Егор?» «О, Господи! Он чуть не выругался. Доложить Вове все же будет!» «Что? Если они любят своего мальчика и желают ему добра и счастья, то пускай забирают его отсюда как можно быстрее!» «Егор?» Саша встал на дорожке, Сунул руки в карманы новеньких брюк, качнулся на каблуках новеньких туфель. «Парень, что вчера приехал вместе со мной?» «Неправильно!» Она слабо улыбнулась, выудила пальцы из рукавов кофты, пригладила волосы. Хотя причесана она была безупречно, и тут же добавила. «Это вы приехали с ним, а не он с вами». «Ну, да, как-то так». Саша понял, что его только что лихо поставили на место. «Я приехал сюда со своим другом, вашим женихом». «Я вас умоляю». Она вымученно улыбнулась. «Какой жених? О чем вы?» Он вчера вечером телефона из рук не выпускал. Наверняка переписывался со своей девушкой. «Вся эта затея...» «Ох уж эти родители!» «А ваши, Александр, ваши родители, где они?» «Их нет», — скупо ответил он. «А про себя подумал, что совсем не обязан откровенничать с хозяйской дочкой, стоящей сейчас перед ним тремя ступеньками выше на крыльце Флигеля. Кто она ему?» «Никто. Она объект, пущенный ганщином старшим и его помощником в разработку». «Кстати, вам удалось принести мне то, о чем мы вчера говорили?» «Да, Андрей Сергеевич, сегодня немного утратил бдительность. Или я обязательность?» Она снова улыбнулась и запустила руку в карман широкой кофты, порылась там и достала крохотную таблетку. «Что это, знаете?» Саша быстро забрал у нее из ладони таблетку, сунул себе в карман. «Понятия не имею. А зачем? Отец знает, что делает. Если считает, что мне необходимо принимать это лекарство, значит, так и есть. Зато я сплю спокойно, меня не мучают кошмары, я не просыпаюсь в поту с криком о помощи. Не понимаю. Зачем вам знать, что это за таблетки?» Но он лихорадочно рылся в памяти, пытаясь вспомнить вчерашнюю мотивацию. Он попросил ее принести таблетку и как-то очень складно объяснил, для чего. Она согласилась. «Дай Бог вспомнить!» Эльза сбежала со ступенек и стремительно пошла по дорожке мимо него, к дому. Слушать его объяснение она не собиралась. «И ладно!» «И хорошо», — Саша медленно пошел за ней следом, наблюдая за ее походкой. Она красиво шла, черт, очень грациозно, хотя почти бежала. Ее волосы неистово мечущиеся от быстрой ходьбы, запах ее нежных духов, разворот плеч. Ему все это странно нравилось, волновало. «А не должен было. Понятно?» — Не должен. Она для него объект. Чужая невеста. — Егор не выходил? — крикнул он ей в спину, вспомнив, что она так и не ответила. «Егор — Егор? Эльза приостановилась, обернулась и забывчиво наморщила лоб, снова превращаясь в чокнутую. Он уже собирался ей напомнить, кто, блин, такой Егор когда она сказала «А Егор пропал, Саша». Что? Он встал, как вкопанный, чувствуя чье-то ледяное прикосновение к области сердца. Что значит «пропал»? Не знаю. Она беспечно дернула плечами и как-то очень сладко улыбнулась. Меня это совершенно не заботит. А вас?